Глава 26. Поединок. Нона! Раздался голос доктора из кабинета. Принеси еще чай. Горячий. Я вздрогнула, будто меня окликнули по имени в пустом храме. Я бросилась на кухню, быстро ставя чайник на магическую печать. Он закипел почти мгновенно. Руки сами потянулись к чайнику, хотя внутри все кричало. Не заходи туда снова! Но я уже не была той, кто может позволить себе отказ. Я Нона, служанка, помощница. Тень, что молча стелится по коридорам. Я налила чай. Вербена, корица. Две щепотки сахара, на всякий случай. Поднос в руках дрожал так, будто нес не кружки, а свой приговор. Дверь кабинета была приоткрыта. Я заглянула и замерла на пороге. Шахматная доска лежала посреди стола, как поле битвы после резни. Белых фигур осталось жалкие крохи. Король, одинокий, прижатый к краю. И две пешки, будто дети, прячущиеся за спиной отца. А черные... Черные стояли стеной, безжалостной, непробиваемой. Ферзь прямо перед белым королем, как палач перед осужденным. Смерть сидел, откинувшись в кресле, будто ему не нужно было даже думать. Но доктор нервничал. Я видела, как он утирает с лба пот, вглядываясь в композицию на доске. Скрип двери, приоткрываемый плечом, выдал мое присутствие. В этот момент смерть поднял глаза и посмотрел прямо на меня. Его рука в черной перчатке зависла над черной королевой и вдруг опустилась, не хватая ее, а поглаживая, медленно, почти ласково. И на губах тень улыбки, такая тонкая, что ее можно было принять за игру света. Но я почувствовала её, как мурашки по шее, как легкий холод в груди. Как будто он сказал «Ты видишь это, ты понимаешь, и это только начало». Мне казалось, что он гладит не фигуру, а меня, и мне вдруг стало совсем нехорошо. Я опомнилась только, когда чай в кружках начал плескаться из-за моих дрожащих рук. Я поспешила к столу. Быстро шагнула вперед, поставила поднос на стол. Пальцы дрожали так сильно, что кружка перед смертью звякнула блюдце резко, как удар колокола. «Спасибо, Нона», – сказал доктор, не глядя на меня. Голос усталый, сломленный. «Вы проиграли, друг мой», — произнёс смерть, тихо, вкрадчиво, почти с сожалением. «Очень жаль, но впереди еще много партий. Бывали моменты, когда вы выигрывали у меня». «Да», — вздохнул доктор, растирая переносицу. «Но, надо сказать, вы сегодня в ударе» а я, видимо, слишком устал. Он попытался усмехнуться, но в его глазах боль, глубокая, старая, как шрамы на сердце. «Может, еще разочек, а?» – спросил доктор, словно не теряя надежды. «Мы с тобой договаривались. Одна жизнь, одна партия». И я вдруг поняла, это не просто игра, это что-то значит... Не стал бы доктор расстраиваться просто так из-за какой-то шахматной партии. Такое чувство, словно он плачет внутри, не позволяя слезам выйти наружу. Я вышла. Быстро. Слишком быстро. Коридор показался длиннее, чем обычно. Стены ближе. Воздух тяжелее. Я шла, чувствуя, как сердце колотится где-то в груди, а в голове крутится только одно. Что-то не так. И вдруг... Прикосновение Лёгкое, почти невесомое. Но от него все тело сжалось, как пружина. Я узнала его холод и вздрогнула, словно за шиворот упала капля холодной воды. Я резко обернулась. Он стоял так близко, что его дыхание касалось моей шеи. Ледяное. Но от него внутри разлилось странное тепло. Я задержала дыхание. А он... Улыбнулся уголком губ, будто знал, как сильно я хочу оттолкнуть его и как сильно не хочу. Он опасен. Он смерть. Он унес тысячи. Но почему тогда мое сердце бьется не от страха, а от чего-то другого? В полумраке коридора, где свет лампы не доставал до пола, черный плащ сливался с тенью, белые волосы, как лунный отблеск на воде. Глаза темные, но в них те самые серебряные искры. Те самые, что видели меня тогда, в бальном зале, на грани жизни и смерти. «Ты?» – выдохнула я, и голос предательски дрогнул. Он не ответил сразу, просто смотрел. Как будто читал мои мысли, мои страхи, мои тайные желания. Потом шаг вперёд и тихо, почти шепотом, с легкой насмешкой и чем-то тёплым. Соскучилась пылинка. Я хотела отступить, хотела сказать «Убирайся, я не твоя!» Но губы не слушались, а сердце... Сердце билось так, будто ждало его всю жизнь. И в этом была самая страшная опасность.